Страшный человек. Была у Минлу небольшая слабость. Что бы ни происходило в его жизни, даже если это был сущий пустяк, он принимался себя накручивать и доводил до такого состояния, что или впадал в гнев, или в уныние. А когда на него находил упрямый стих, то совладать с ним могла только вдовствующая императрица или его молочный брат. Но Ван Жунсин бессовестным образом променял брата на какого-то смазливого незнакомца и выставил из покоев как обычного слугу, хотя и эти покои, и весь дворец и вообще всё царство принадлежит ему, Минлу. Минлу отправился за утешением к мачехе, но придварные дамы не позволили ему войти. И они туда же, поскольку вдовствующая императрица, по их словам, отдыхала. Минлу скольчно осведомился, не с богом войны ли, Старшая придворная дама неодобрительно на него посмотрела и сказала, что бог войны размечает место для постройки нового павильона. Минлу взвился, вздумал что-то строить на территории дворцового комплекса, не спросив разрешения у действующего императора, но потом вспомнил, что это уже обсуждалось с министрами, а новый павильон был предназначен вовсе не для бога войны, а для грядущего подписания мира между небожителями и демонами. Сердясь, что раздражение сорвать, Ненаком Минлу решил вернуться в покои Ван Джунсина. Император я или нет, бурчал он себе под нос. Прикажу ему, пусть немедленно рассказывает, откуда у него такие знакомые. Притащил во дворец неизвестно кого, на собственную кровать уложил, уставился на него во все глаза, а на собственного молочного брата едва взглянул. У дверей покоев Минлу увидел старого слугу. "А ты что тут делаешь?" резко спросил Минлу. «Подслушиваешь?» Старый слуга принялся кланяться, как болванчик, и торопливо сказал. «Молодой господин ван отослал меня и велел ждать здесь». Минлу пренебрежительно фыркнул, наверняка врет старый хрыч, и решительно распахнул двери в покое молочного брата. Зрелище, представшее его глазам, заставило юношу густо покраснеть от злобы. Эти двое, оказывается, уже крепко спали. «Иди за мной!» Велел Минлу старому слуге, резко развернувшись, и быстро вышел из покоев. Он был смущен и раздосадован. Он полагал, что хорошо знает своего молочного брата. Ван Джун Син никогда не доверился бы первому встречному. Но он спал в одной комнате с этим странным человеком. А что удивительнее всего, крепко и безмятежно спал. Минлу никогда не видел, чтобы во сне у Ван Джун Сина было такое спокойное лицо. Ему всегда снились кошмары, он бился во сне и поминутно просыпался с криками или стонами, поэтому ему отвели личные покои в стороне от императорских. Тогда, как по правилам, личные покои тени императора должны быть рядом с императорскими, но министры и лекари рассудили, что сон императора важнее условностей. Когда Ван Джун Сина будили кошмары, то и Мин Лу просыпался, разбуженный его криками а теперь ван дджунсин крепко и спокойно спит рядом с совершенно незнакомым человеком быть может этот человек колдун минлу привел старого слугу в один из тронных залов развалился на троне и велел говори кто такой этот твой хозяин откуда он знает моего брата что ему вообще нужно старый слуга приниженно кланяясь сказал умоляющим голосом «Император да не прогневается. Мой хозяин голен. Он еще в детстве лишился рассудка и уверился, что был при царе Ли, что ныне почитается в царстве Вэнь как бог войны, личным слугой, Евнухом. Уверился, что помнит свою прошлую жизнь и должен разыскать своего лучшего друга, Циньюаня». А бессмертный мастер, то есть это он сам так сказал, что он бессмертный мастер, но кто его знает, может, он и шарлатан какой. Так вот, он сказал, что от Аня нужно искать в императорском дворце, а мой хозяин, слабый рассудком, поверил его словам, бросил дом и отправился в столицу. «Циц — Цыц! — раздражённо прервал его Минлу. — Сумасшедший, который верит в перерождение, ты говоришь? Старый слуга ответил утвердительно. — Ха! с презрением хмыкнул Минлу. «Да кто поверит в такую чушь, как перерождение?» Но, сказав это, Минлу нахмурился и надолго задумался. Он уже видел небожителей, змеиных демонов и говорящих лис, знал, что люди возносятся на небеса на самом деле, и сошествие небожителя в мир смертных тоже видел. По сравнению с этим, перерождение казалось событием заурядным. Но ему всё равно не нравилась мысль, что его брат мог оказаться кем-то ещё. — Ты, рассказывай всё, что знаешь! — велел Минлу старому слуге. — С самого начала! И ничего не пропускай! Не то спущу из тебя три шкуры! Старый слуга упал на колени, но ослушаться не осмелился и рассказал всё, как есть. Минлу, слушая, кривился, а когда услышал о пожаре в монастыре, то подскочил на троне. — Ещё и святотатец! Да твой хозяин страшный человек! — Хозяин болен, — умоляюще повторил старый слуга. — Он не ведает, что творит. — Как будто я поверю, — подумал Минлу.